Нашей задачей была просека, и мы смело приступили к работе. Мы пилили от солнца до солнца, валили, раскряживали и сносили в штабеля. Мы забыли обо всем, мы хотели здесь остаться подольше, мы боялись золотых забоев. Но штабеля росли слишком медленно, и к концу второго напряженного дня выяснилось, что сделали мы мало, больше сделать не в силах. Иван Иванович сделал метровую мерку, отмерив пять своих четвертей на срубленной молодой десятилетней лиственнице. Вечером пришел десятник, смерил нашу работу своим пассажком с зарубками и покачал головой. Мы сделали 10 процентов нормы. Иван Иванович что-то доказывал, замерял, но десятник был непреклонен. Он бормотал про какие-то ферсметры, про дрова в плотном теле. Все это было выше нашего понимания. Ясно было одно. Мы будем возвращены в лагерную зону. Опять войдем в ворота с обязательной официальной казенной надписью «Труд» есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Говорят, что на воротах немецких лагерей выписывалась цитата из Ницше «каждому свое». Подражая Гитлеру, Берия превзошел его в циничности. Лагерь был местом, где учили ненавидеть физический труд, ненавидеть труд вообще. Самой привилегированной группой лагерного населения были блатари. Не для них ли труд был геройством и доблестью? Но мы не боялись. Более того, признание десятником безнадежности нашей работы, никчемности наших физических качеств, принесло нам небывалое облегчение, вовсе не огорчая, не пугай. Мы плыли по течению, и мы доплывали, как говорят на лагерном языке. Нас ничто уже не волновало, нам жить было легко во власти чужой воли. Мы не заботились даже о том, чтобы сохранить жизнь, и если и спали, то тоже подчиняясь приказу распорядку лагерного дня. Душевное спокойствие, достигнутое притупленностью наших чувств, напоминало о высшей свободе казармы, о которой мечтал Лоуренс, или о толстовском непротивлении злу. Чужая воля всегда была на страже нашего душевного спокойствия. Мы давно стали фаталистами, мы не рассчитывали нашу жизнь далее, как на день вперед. Логичным было бы съесть все продукты сразу и уйти обратно, отсидеть положенный срок в карцере и выйти на работу в забой, Но мы и этого не сделали. Всякое вмешательство в судьбу, в волю богов было неприличным, противоречило кодексам лагерного поведения. Десятник ушел, и мы остались рубить просеку, ставить новые штабеля, но уже с большим спокойствием, с большим безразличием. Теперь мы уже не ссорились, кому становиться под комель бревна, а кому под вершину при переноске их в штабеля трелевки, как это называется, по лесном. Мы больше отдыхали, больше обращали внимание на солнце, на лес, на бледно-синее высокое небо. Мы филонили. Утром мы с Савельевым кое-как свалили огромную черную лиственницу, чудом выстоявшую бурю и пожар. Мы бросили пилу прямо на траву, пила зазвенела о камни и сели на ствол поваленного дерева. — Вот, — сказал Савельев, — помечтаем. Мы выживем, уедем на материк, быстро состаримся и будем больными стариками. То сердце будет колоть, то ревматические боли не дадут покоя то грудь заболит, все, что мы сейчас делаем, как мы живем в молодые годы, бессонные ночи, голод, тяжелая многочасовая работа, золотые забои в ледяной воде, холод зимой, побои конвоиров. Все это не пройдет бесследно для нас, если даже мы останемся живы. Мы будем болеть, не зная причины болезни, стонать и ходить по амбулаториям. Непосильная работа нанесла нам непоправимые раны, И вся наша жизнь в старости будет жизнью боли, бесконечной и разнообразной физической и душевной боли. Но среди этих страшных будущих дней будут и такие дни, когда нам будет дышаться легче, когда мы будем почти здоровы, и страдания наши не станут тревожить нас. Таких дней будет немного. Их будет столько, сколько дней каждый из нас сумел профилонить в лагере. «А честный труд, — сказал я, — к честному труду в лагере призывают подлецы и те, которые нас бьют, калечат, съедают нашу пищу и заставляют работать живые скелеты до самой смерти. Это выгодно им, этот честный труд. Они верят в его возможность еще меньше, чем мы».